«Москва! 11 мая!» Все произошло неожиданно, как это обычно бывает. В 2 часа дня пришла женщина, дверь открыла своим ключом и подняла крик на весь дом. Через несколько минут приехала милиция. Еще через несколько минут сообщение передали в МУР, затем и в прокуратуру. В четвертом часу о случившемся узнал Романенко. Сейчас в квартире работала группа экспертов, сотрудники прокуратуры и милиции. Романенко сидел на кухне, чтобы не мешать. Дежуривший на лестничной клетке старший лейтенант не хотел пускать Дронга в квартиру. «Ваши документы!» «Я к Володу Борисовичу», — сказал Дронга. «Нет здесь такого», — бросил офицер. «Проходите, не стойте, не положено!» «Послушай, старший лейтенант, я очень устал, всю ночь не спал. Документов у меня нет, но меня позвал сюда Романенко. Если веришь, пропусти. Не веришь, пойди узнай». Романенко, старший следователь по особо важным делам. В общем, действуй. Не то я уйду, а ты получишь нагоняй за то, что не пустил меня. Старший лейтенант слышал фамилию Романенко и, бросив взгляд на стоявшего перед ним человека, чуть посторонился. Проходите. Дронго вошел в квартиру, посмотрел на убитого очеретина и двинулся осторожно дальше мимо экспертов. В спальне еще два трупа. Один голый, другой в майке и трусах. Оба, похоже, были застрелены в момент полового акта. Задержав взгляд на убитых, Дронго прошел на кухню, где, дымя сигаретой, сидел Романенко. — Все видели? — спросил Всеволод Борисович, жадно затягиваясь. — Что вы об этом думаете? — Ничего хорошего. Матвей Черетин был правой рукой Черяева. Его не могли застрелить в обычной бытовой ссоре. Да и вид двух убитых мужчин указывает на некие конкретные обстоятельства. Их личности установлены. Телохранителя Очеретина, сообщил Романенко. Участковый вспомнил, что видел во дворе машину с водителем, который обслуживал женщину. Водителя мы сразу взяли. Убегать он не собирался. Сидел в квартире, дрожа от страха. Он до сих пор в шоке. Установить личности удалось. В карманах убитых были паспорта. И водитель, и эти трое работали на Черяева. «Значит, двое пришли сюда вместе с очеретиным, подвел итог Дронга «И находились в спальне, где их и застрелили. А что с женщиной?» «Ее насиловали. На постели есть следы спермы. Сейчас она в больнице». «Это женщина Черяева?» «По предварительным сведениям, да». «И они ее насиловали? Уму непостижимо». «Думаешь, инсценировка?» «Нет, я так не думаю. Один был в майке и трусах». «Будь это инсценировка, раздели бы обоих, но как они посмели явиться?» «Мы сами ничего не понимаем. Может быть, вы разберетесь в ситуации?» «По-моему, возможны два варианта. Либо Очеретин решил отомстить Черяеву и окончательно порвать с ним, либо по приказу Черяева мстил за что-то его женщине. Поскольку он приехал с водителем, второй вариант более вероятен. «Почему вы так думаете?» Очеретин не стал бы так поступать, даже собираясь порвать с Черяевым. Это не в правилах бандитов. Наверняка женщина чем-то сильно разозлила Черяева. И Очеретин привез сюда двух жеребцов, чтобы устроить показательную казнь. А перед этим поиздеваться над ней. «Согласен», – кивнул Романенко. «Но кто тогда их убил?» «Водитель отпадает. Видели бы вы выражение его лица? Он до смерти напуган, слово боится вымолвить» только клянется, что ничего не видел. Но кое-что следователю милиции все-таки удалось из него выжить. Он рассказал, что привез Очеретина сюда и остался ждать внизу. А когда поднялся, Очеретин был уже мертв. Он ничего не стал трогать, только забрал мобильный телефон Очеретина и вышел из квартиры. На лестнице его стошнило. Сама женщина не могла их застрелить, а потом лечь в постель, сделав вид, что ее изнасиловали. «Кто тогда это сделал?» «Тот, кто знал, что Очеретин появится здесь», – невозмутимо ответил Дронга. «Думаю, Очеретин действовал по приказу Черяева и застрелил его тот, кому это было известно». «Мы нашли у него в кармане фотографии женщины». «Грязные фотографии», – сказал Романенко. «Я не хотел вам говорить, думал, обычные снимки». Они помечены вчерашним числом. На них хозяйка в квартире с каким-то мужчиной. В достаточно откровенных позах. «Значит, фотографии им подбросили», – сразу сообразил Дронга. «Тогда все становится на свои места». Очеретин получил фотографии и позвонил Черяеву. Тот потребовал крови. Очеретин пришел в эту квартиру и попал в засаду. «Кто это мог сделать? Помните план, о котором я говорил сегодня?» Чиряев должен к 15-му числу раздобыть 3 миллиона долларов. Сумма слишком большая даже для такого бандита, как он. Конкуренты, возможно, решили сделать ему последнее предупреждение накануне завтрашнего процесса. Если Чиряева выдадут, он не сможет вернуть долг, и тогда они потребуют его голову. Они достанут его из-под земли, но найти его легче всего будет в тюрьме. Однако нам выгодно, чтобы его не нашли чтобы кто-то перевел эти три миллиона долларов, заплатив таким образом за его молчание. «Вы так убедительны, что я готов отказаться не только от Чиряева, но и от Ахметова, если это предусмотрено в вашем плане. Иногда мне кажется, что ваше место у нас». «Мне так не кажется», — сказал Дронга. «Просто я хочу помочь вам в расследовании. Иначе на Ахметове все ваше расследование и закончится». «Как закончилось на Попове», — вспомнил Романенко. «Так глупо все получилось. Мы опоздали. Как там, Галина?» «Не очень хорошо. Вернее, совсем даже не хорошо. Но напрасно вы думаете, что на Попове все закончилось. Если я правильно все рассчитал, на свободе гуляет неизвестный мне, очень опасный убийца, выполняющий задания неизвестного мне хозяина». «Умного, циничного, беспринципного, способного мгновенно реагировать на ситуацию и аналитически мыслить. Моя задача – обнаружить его. Скорее всего, он является неким связующим звеном между бандитами и чиновниками, между уголовниками Чиряева и расхитителями, которых возглавлял Ахметов. И как вы собираетесь его обнаружить?» «Обнаружу», – уверенно заявил Дронга. «Обязательно найду». «Мне нужно ваше разрешение на допрос Хотылева, на личную беседу, скажем так, и на допрос водителя». «Только в моем кабинете», – предупредил Романенко. «Разумеется. И еще я должен поговорить с этой женщиной, прямо в больнице». «Это исключено», – сказал Всеволод Борисович. «Почему? Вы представляете, в каком она сейчас состоянии? Недели две к ней близко никого не подпустят». У меня нет двух недель, возразил Дронга. Завтра все может решиться, а 15-го начнется война. Если Череев не заплатит, конкуренты начнут истреблять его людей. У нас мало времени, все, Волод Борисович. Она почти без сознания. У вас есть чувство жалости? Взволнованно спросил Романенко. У меня есть чувство долга, ответил Дронга. Если я не поговорю с ней сегодня, завтра может быть поздно. И для нее тоже. Ведь она чудом осталась жива. Насколько я понимаю, Черяев вынес ей смертный приговор. И если мне не удастся поговорить с ней, ее найдут и убьют. Поехали в больницу. Романенко поднялся. С вами невозможно работать. Вы требуете, чтобы я обеспечил охрану каждому свидетелю, каждой потенциальной жертве. Но у меня нет ни полномочий, ни людей. Хватит и того, что я охраняю вас и больного Вайдеманиса. «Уже четыре!» – Дронго взглянул на часы. «Я послал машину за семьей Вейдеманиса. Они собирались к нему в онкологический центр. С ними поедет Галина». «Интересно. Зачем вам платить водителю, если вы практически не пользуетесь своей машиной? Кстати, какая у вас марка?» Вольва. Она мне нужна для работы». «Может быть, послать с ними еще кого-нибудь?» «Не нужно. У палаты дежурит сотрудник милиции» а остановить Галину сейчас невозможно. Она только и ждет, на ком бы сорвать свою злость и обиду. Ее сейчас лучше не трогать. Ладно, согласился Романенко, поехали в больницу к подруге Черяева. Или хотите еще что-нибудь осмотреть в квартире? Нет, бросил Дронго, досыто насмотрелся на убитых мерзавцев. На обратном пути из больницы хочу заехать в онкологический центр, узнать, как закончилась операция Эдгара Вайдеманиса.